Я не знал, как хоронят погибших воинов в Аспираноре. Не успел спросить. Но ничего не сделаешь, и мне придется хоронить русских парней, погибших на чужой земле. Земле? Мало того, в чужом мире. И поэтому надо найти место, достойное принять их тела. Место для погребения помог выбрать Рейнер. Он издалека заметил этот высокий холм, возвышающийся над окрестностями. Несколько валунов, вросших в землю, и корабельные сосны на склоне. Хорошее место. Теплое. Между тучами пробился луч солнца и осветил холм. Стволы деревьев под лучами выглядели величественно и гордо. Как золотые колонны в храме. «Сама Иллис благословила это место», — прошептал Рейнар и замер, не решаясь подняться на вершину. Здесь парней и похоронили. В доспехах и с оружием у меня бы рука не поднялась забрать их мечи. Это вызвало удивленный, но очень уважительный взгляд Рейнера. Да, я оставался почти безоружным. Мой тесак никак не подходил на роль основного оружия, но иначе не смог. Тем более, что руку Макса мы так и не разжали. Он погиб с мечом в руках. Пусть с ним и покоится. Выкопали большую могилу и уложили всех троих в ряд, накрыв плащами. Рейнар что-то пробормотал, но я не понял. Может, местную молитву? Я не знал молитв и никогда не верил в Бога. «Покойтесь с миром, братья!» Послышалось хлопание крыльев, и на гранитный валун, лежащий неподалеку от свежей могилы, сели два ворона. Блеснули серебряные кольца на лапах. Даже они пришли проводить погибших. Рейнар покосился на птиц, но ничего не сказал. Когда мы спускались к подножию холма, я заметил, что нагайка, которую подобрал рядом с телом Макса, так и торчит у меня за поясом. — Да, я забыл положить ее в могилу. — Нет, не буду возвращаться. Пусть останется на память. Хотя… — Этих парней я и так не забуду. Мы молча спустились с холма и подошли к нашим лошадям. Рейнар покосился на холм и осторожно спросил. «Вы… вы ведь один из тех рыцарей, которых называют черными псами? И эти люди были вашими братьями?» «Да». «И теперь вы отправитесь к югу?» «Да». Его полное имя – Рейнард Трэмп. Как я уже рассказывал, это здоровый 25-летний парень, в нашем понимании возраста. Как оказалось, он немного моложе. Длинные русые волосы он заплетает в тугую косу, а бороду аккуратно подрезает ножом. Коса выглядит немного комично, но здесь свои традиции. Одежда ничем не отличается от той, в которой ходил Влад. Почти не отличается. Кроме слабой кольчуги и очень потрепанного камзола, у Рейнера есть жилет из воловьи кожи с нашитыми стальными пластинами. Пластинки перекрывают друг друга и напоминают рыбью чешую. Сам жилет похож на армейский бронежилет. Одевается через голову и застегивается по бокам. К сетлу приторочен круглый деревянный щит с железной кромкой и круглым умбоном. Кстати, его меч похож на оружие викингов. Такой клинок я видел в музее Осло. И древние славяне с такими же воевали. Вот уж поистине загадка, как наши миры похожи в своем развитии. Самое смешное что в Норвегии, показывая такой клинок, экскурсовод рассказывал, что самым популярным оружием у знаменитых морских бродяг был не меч, а секира. Мечи — это так. Оружие для богатых и профессионалов. Рейнер таким и был. Профессиональным наемником, оказавшимся не удел. Свою историю он рассказал после погребения, когда мы отъехали в сторону и остановились, чтобы дать отдых лошадям. Это небольшая роща, Росла на берегу ручья, впадающего в озеро. Берега были усеяны валунами и обломками высохших до белизны деревьев. Развели костер и бросили плащи на землю. Рейнар достал из повозки небольшой котелок. Пока заваривался чай, мы разогрели холодное мясо, которое захватили перед уходом из гостиницы и разломали на куски каравай хлеба. Да, кстати, хлеб здесь не режут ножом. Нельзя. Хлеб только ломают. «Я скажу прямо», – он пожал плечами и откусил приличный кусок жареного мяса, – «идти мне некуда. Судите сами. На юге недавно закончилась война, и слишком много воинов остались без куска хлеба. Даже веоноры, которые вечно отбиваются от морских бродяг, и то отпустили своих воинов, освободив их от слова. Так я и попал сюда. Многие из моих приятелей отправились бродить по стране, в надежде устроиться у какого-нибудь богача. Но чем дальше к северу, тем меньше шансов найти работу. Домой вернуться не хочешь? Незачем и некуда. Мой отец один из мелких норров на западном побережье. Зачем ему еще один сын? У него и так два бездельника на шее. Я самый младший. И это не считает целого выводка бастардов. Для третьего сына места там нет. Не видел своего отца лет 10, и он давно забыл про меня. Пусть все так и остается. Может, ты и прав. Жив, здоров, проживешь и так. Да, — кивнул он и тряхнул головой. Благодаря богам. Сколько получает наемник? С оттенком безразличия спросил я. В мирное время. Не больше 40 долинноров. При полном содержании, но без права на часть добычи. А в военное время, если не ошибаюсь, 5 гросноров и часть трофеев. Да, кивнул Рейнер и насторожился, даже жевать перестал. Умный парень, понял, куда ветер дует. Понятно. После обеда я разобрал вещи, оставшиеся мне по наследству. Четыре хороших седла, два походных мешка с разными крупами и кусками сушеного мяса, полотняной мешочек соли, перемешанный с перцем, чайный сбор из трав, два бронзовых котелка и серебряный кубок, сделанный в виде рога, карта аспиранора, три кошелька. Из них я вытряхнул 10 квадратных грасноров, 30 долиноров и 55 мюнтов. Итого... 141 долинор. С голоду не умру. Монеты я рассовал по трем кошелькам и убрал в разные места. Один повесил на пояс, второй убрал во внутренний карман куртки, а третий сложил в черезседельную сумку. К седлу Макса был приторочен длинный кожаный тубус. Поначалу я думал, что там он хранил меч. Когда закончил возиться с вещами, то отвязал этот чехол от седла и удивился его тяжести. Внутри оказался какой-то сверток, упакованный в плотную ткань. Положил находку на плащ и развернул. Поначалу даже не понял, что это такое. Меня сбило с толку эта знакомая форма приклада. Вот тупица. Это же арбалет. Пусть и немного грубовато изготовлен, но это работа моих современников. Тех, кто провалился в этот мир вместе со мной. Ни один местный кузнец или гном Такое оружие не изготовит. Очень я сомневаюсь, что здешние умельцы знакомы с блочным арбалетом и классическим прикладом. Вот это да! Кроме арбалета нашелся и десяток болтов. Стальные наконечники с серебряной насечкой. Вот это подарок мне оставили. Испытывать оружие не стал. Мало ли что. Упаковал в чехол и привязал к своему седлу. Покопавшись в сумке, нашел кусок хлеба и скормил жеребцу. Тот покосился на меня, благородно выдохнул и хлеб взял. Это хорошо. Значит, контакт есть. Кроме этих денег, Рейнер выложил на плащ наши трофеи, захваченные у хозяина гостиницы. Два древних кинжала, секира и рабалет с двумя десятками болтов. Кроме оружия, нашелся и кошелек. К нашему большому сожалению, Большая часть монет оказалась мелочью, мюнтами. Посчитали и выяснили, что каждый разбогател на 9 долиноров. Надо было его вздернуть на воротах и хорошенько погреть. Готов спорить на Грасснор, что где-нибудь в подвале он закопал несколько кувшинов серебром, хмыкнул Рейнар и откинулся на спину. Закинул руки за голову и мечтательно уставился в небо. «И что бы ты делал со своей долей?» — хмыкнул я. Выкупил бы часть земли у отца, построил дом, нанял служанок с юга и зажил бы как настоящий нор. Такая жизнь быстро наскучит. Прошло бы несколько месяцев и вспомнил о походах и битвах. Думаете? Хм. Впрочем, может, вы и правы. Но от серебра я бы все равно не отказался. Отсюда далеко до Сьорра? Он приподнялся и оперся на локтях. Почесал нос и задумался. «Путь очень неблизкий. Если погода не испортится, то дней двадцать, а то и двадцать пять, никак не меньше», — сказал он и уточнил. «Без обоза». «Это понятно, что без обоза». Я кивнул и налил себе чая из трав. Ухватил обоими руками кружку, привалился к камню и задумался. 25 дней. В среднем лошадь проходит за день около 40 километров. Без повозки, висящей на хвосте. Около 1000 километров получается. У меня две лошади. Вещи можно навьючить, а телегу бросить или продать. Слушай, Рейнер. Да? У меня есть предложение. Я вас слушаю, серж. Ты ведь проходил по этим местам? И есть ли здесь какой нибудь городишко поблизости? Конечно, есть. В половине дневного перехода есть большая деревня, домов 20. Там есть постоялый двор, кузница и даже кабак. Там можно продать повозку? Можно. Он слегка поморщился и покачал головой. Можно, но лучше не нужно. Она вся измазана кровью. К тому же ее могут узнать, и у местного старосты появятся вопросы. К вам он не прицепится, а вот на мне отыграется по полной. Наемников нигде не любят. Так же, как и... Извините. Продолжай. Я бы не хотел болтаться с петлей на шее ради продажного кабачика, который немного поджарился. А ты не хочешь пойти ко мне на службу? К вам? Да. Платить буду как воину во время войны и часть добычи. Конечно. Подумай хорошо, Рейнер. Ты ведь знаешь, кто я такой. Это тебе не нору служить. И враги предстанут не только в человечьем обличии. Я не боюсь нечисти. И много слышал о ваших братьях. Для воинов, идущих в битву. Ваши слова слаще, чем слова любимой? О каких словах ты говоришь? Ваши рыцари не бросают людей в беде и всегда мстят за смерть своих воинов. Да, это так. И ты готов принести клятву? Конечно. Если честно, то я не имел ни малейшего понятия, как принимают клятвы у здешних наемников. Но это и не важно. Парень будет служить мне, а это значит, что ритуал можно и придумать. Я поднялся и вытащил из ножен клинок. Пусть у меня нет меча, но и он не рыцарь. Вставай на одно колено и повторяй за мной. Я не успел закончить придуманную мной фразу. Послышалось хлопание крыльев, крик ворона, и на мое плечо села одна из птиц Влада. Не знаю, что там себе представил Рейнар, но на колено он рухнул как подкошенный. Карр.